Глава 44 Первым в блиндаж спустился Блюхер. Был он в кавалерийской шинели с довоенными еще малиновыми разводами, на голове суконный шлем с шишаком и звездой во лбу, большой матерчатый, нашитой на шлем, и маленькой в центре, не полевой же стеной, а эмалевой с золотым серпом и молотом. Шинель Блюхера была затянута портупей на ремне кабура с неизменным наганом Другого личного оружия Василий Константинович не признавал. «Царство небесное, проспишь, Мерецков!» – весело обратился Блюхер к ошламленному неожиданным визитам Кириллу Афанасьевичу. «Проходи, Ироним Петрович, здесь он начальник штаба, отдыхать изволит». Хорошо рассмотрев Блюхера, Мерецков так и не сумел понять, как одет Убаревич, его бывший командующий, с которым они служили вместе в Белорусском военном округе. Но Кирилл Афанасьевич хорошо понимал, что это именно он, командарм первого ранга, хотя и знал, ни того, ни другого гостя давным-давно нет на белом свете. Странное дело, но Мерецков не растерялся, увидев в блиндаже бывшее начальство. Немного смутило мысль о том, что надо одеваться при них. Он помнил, что Яковлев уговорил его таки лечь спать, сняв теплые сапоги, стеганые брюки и суконную гимнастерку с портупеей. Но когда Комфронта откинул одеяло, то увидел, что спал он почему-то одетый. Оставалось только обуться и после взаимных приветствий взяться за ручку большого чайника, стоявшего на конфорке немецкой чугунной буржуйки. Сбоку притулилась заварка в алюминиевом трофейном котелке и налить гостям чаю. Одни оба уже разделись, и теперь Мерецков хорошо видел шитые золотом маршальские звезды на воротнике у Блюхера и созвездие из пяти ромбов, У командарма первого ранга у Боревича. — А к чаю ты что-нибудь имеешь комфронта? — весело подмигнув, спросил Василий Константинович. — Тут я не хозяин, — ответил Мерецков, — но командарм, наверное, кое-что держит. Он приподнялся. Надо, конечно, предложить понемножку выпить, такая встреча. Но Ироним Петрович придержал Мерецкова за локоть. Товарищ маршал, разумеется, хотел пошутить, мягкость незаметной улыбкой, которая чувствовалась скорее в голос, нежели на лице, проговорил Убаревич. Мы на фронте, где никакая водка немыслима. Гражданскую войну свалили и без сивухи, проворчал Блюхер, помешивая ложкой в большой фаянсовой кружке с синими незабудками на боках. Самогонщиков ставили к стенке. За один только запах командиров и комиссаров отправляли в трибунал. А Верховный ввел обязательную норму спиртного через два месяца после начала войны. Для чего? «Чтоб думали поменьше», – спокойно ответил Убаревич. «А причинах безобразных неудач, вопиющих потерь, бессмысленных жертв...» Расчет прост, Василий Константинович. «Выпьет красноармеец наркомовский 100 граммов и подобреет, забудет на мгновение о тяготах войны простыд 41-го года». И пьет-то он за здоровье того, кто дал ему эту отраву. За наркома обороны, за товарища Сталина. Двойной расчет. Пьющие люди глубоко не размышляют и собственной воли никогда не имеют. Это вовсе другие люди. «А чай у него хорош», — усмехнулся Блюхер, явно уходя от темы. Крепкий, сладкий, а главное — горячий. «Но мы, Кирилл Афанасьевич, вовсе ничьи пришли к тебе распевать. Разобраться хотим, что происходит у вас». Расскажи, как воюешь, что противник, каким макаром ты его бьешь и почему он у тебя в сердце России оказался, святое русское место, великий Новгород поганит. Будем пить чай и делать военный совет. Опять смягчил Боревич, и Кирилл Афанасьевич испытал к Ирониму Петровичу чувство благодарности. Общаясь с Блюхером, человеком прямым и в поведении бесхитростным, предпочитавшим обнаженные отношения, Мерецков всегда испытывал некую, если не робость, смущения, что ли. Они были такими разными, Блюхер и Убаревич. С последним 32-летний Кирилл Афанасьевич служил с осени 1928 года, когда Иероним Петрович стал командовать Московским военным округом, в штабе которого Мерецков прослужил уже несколько лет. А Убаревич до назначения на эту должность два года учился в Высшей военной академии Германского генерального штаба. Сын литовского крестьянина он был старше Мирецкова всего на полгода, но тому казалось, будто у Боревич куда более опытный по возрасту и не по годам мудрый. Словом, старший брат, от которого Мерецков столькому научился за пять лет совместной службы сначала в Москве, потом в Белоруссии, что навсегда сохранил искренние и благодарное чувство к этому человеку. Но ведь это враг народа, шепнул Мирецкову внутренний голос и знаешь, что с тобой будет за то, что чьи с ним распеваешь? Или не понимаешь этого, навсегда мечены общением с черным человеком? На минуту-другую он будто оглох, провалился в безвременье и в этом ином состоянии страха не испытывал. «Ну и пусть. Надоело дрожать», – обозлился Кирилл Афанасьевич. «И потом, если он с Блюхером на фронте, значит все в порядке», Значит, разрешили приехать и помочь разобраться в том, над чем ломаем головы с сорок первого года. Над их же судьбами еще раньше. И еще командующий фронтом подумал о защитительной речи, которую произнес бы перед самим товарищем Сталиным, если бы тот согласился выслушать Мерецкого. До него доходили крайне осторожно передаваемые слухи, будто вождь неофициально приходил на процессы 35-го и последующих годов. Было на суде над полководцами Красной Армии, отгороженный от участников этих невиданных в истории человечества парадоксальных судилищ особого устройства ширмой, из-за которой мог все видеть и слышать, оставаясь незамеченным. Впрочем, что защищать у Боревича? Разве Сталин не знал, что этот трижды награжденный орденом Красного Знамени человек в 17 лет стал подпольщиком – Через два года выслушал приговор царского суда. Еще через год закончил офицерские курсы при Константиновском училище. Храбро дрался на Висле, Немане и в Бессарабии, командуя артиллерии. После февральской революции подпоручик Боревич стал большевиком, читал лекции в солдатском университете, командовал ротой. После октября уже полком, а в 1919 году он принял на Южном фронте 14-ю армию, громил Деникинцев, а в Дальневосточной республике стал военным министром. Разве боевой путь Василия Блюхера был менее ярок? Он тоже был военным министром ДВР и председателем ее военного совета, главным военным советником национального правительства Китая в Кантоне, обладал огромным авторитетом не только у нас в стране, но и за рубежом. Именно Блюхера пригласил к себе Сунь-Яцен, чтобы этот легендарный человек помог ему сформировать подлинную народную китайскую армию. Это про армию Блюхера пели от мала до велика. Дальневосточная, смелее в бой, дальневосточная, даешь отпор, даешь отпор. Дал он таки отпор Василий Константинович правым гоминдановцам во время заварушки на китайско-восточной железной дороге в 1929-м. Блюхер и ордена Ленина, учрежденный годом позже, получил за номером 1, а до того, в сентябре 1918 года, тоже первым в стране Красного Знамени. И хотя разнообразными они были, сдержаны, всегда подтянуты, будто готовы к парадному прохождению по Красной площади у Боревич и более общительный, открытый, любивший добрую шутку Блюхер. Их объединяло общее качество, удивительная военная прозорливость, стратегически широкое мышление, умение оперировать крупномасштабными категориями, без чего никогда не может состояться полководец. И принимать единственно верное решение, оказавшись в нестандартной ситуации, а война порождает их ежечасно и ежеминутно, это они тоже умели. «Как нам не хватает их сегодня?» с пронзительной тоской подумал вдруг Мерецков. «Смотри-ка, яроним Петрович!» воскликнул Блюхер, откусив крепкими зубами от кусочка сахара и кладя его справа от себя на блюдце. «Хозяин наш жалеет, что не может взять нас к себе камдивами. «Шутите? Я бы вам фронт с радостью уступил», – Василий Константинович, – искренне сказал Мерецков, вовсе не удивляясь тому, что маршал Советского Союза прочитал его мысли. Он вообще перестал чему-либо удивляться и уже не различал, когда он и его гости произносили необходимые фразы вслух, а где переходили на внутренний диалог, который странным образом оказывался доступным всем троим. «Нет уж», – отмахнулся посерьезнее в Блюхер, – «теперь вы сами воюете, наше время кончилось. Пусть и не по нашей вине, сам Кирилл Афанасьевич знаешь, да только лишены мы святого права встать рядом, бок оба с вами, на защиту Отечества. Хотя и понимаем, обойдется народу такое отсутствие большой кровью». «Уже обошлось», – вздохнул Мерецков, – «а то ли еще будет». «Дело даже не в том, что с вами нет сейчас на фронте меня или Василия Константиновича», спокойным тоном с едва уловимым акцентом проговорил Убаревич. «Надо смотреть дальше, в корень. Неоправданное омоложение всех, без исключения командных кадров». «Вынужденное омоложение», – перебил Блюхер и Убаревич кивнул. «Это обстоятельство резко снизило интеллектуальный уровень РКК, продолжал Убаревич. Не секрет, что особую подозрительность вызывали командиры, закончившие военные академии. Их брали в первую очередь, не говоря уже о генштабистах. Полками начинали командовать вчерашние лейтенанты, зачастую закончившие только краткосрочные курсы. Комбатов назначали дальше, на корпус и даже армию. А Иван Иванович сумел за два года подняться с помощника комполка по тылу до командующего фронтом, подумал Мерецков о Федюнинском, соседе справа, командарме 54. Впрочем, вздохнул Убаревич, о кадровом составе Красной Армии к началу войны ты, Кирилл Афанасьевич, знаешь не хуже нас, даже лучше, ведь сам был начальником генерального штаба. И уцелел чудом, усмехнулся маршал Советского Союза. Пока ты сидел у Берии в домзаке, Сталин вообразил, что, расстреливая растерявшихся генералов, не сумеет научить воевать остальных. Зачем по его приказу Мехлис уничтожил Павлова и других товарищей? За потерю управления войсками Западного фронта, за то, что именно по Белоруссии так резво прошлись немцы до самого Смоленска. Но ведь они и задумались делать именно так. А Сталин твердил, что Гитлер основной удар нанесет по кирпоносу Киевскому округу. Ошибся Сталин. Но к стенке Мехлис поставил Павлова. Мирецков передернул плечами. Перед его мысленным взором возникло вдруг растерянное изумленное лицо командарма Качанова. Его бессмысленная по воле Мехлиса смерть навсегда осталась в памяти конфронта. «У генерала Павлова не было опыта командования такими огромными регионами, каковым являлся белорусский военный округ», — заметил Мерецков. «Когда б ему приобрести стратегическое мышление? Не было времени». И потом Павлов слепо и беспрекословно выполнял волю Сталина, никаких действий, провоцирующих возможную агрессию потенциального противника. Павлов и боролся изо всех сил с немцебоязнью в войсках, страшась одновременно, чтоб его не зацепила милость того человека. Он опустил голову, гости его молчали. «Все мы боялись», – произнес после некоторой паузы Мерецков. «Меня ведь тоже зацепило». Хотел напомнить этим людям, которые явились, и судить его, и открыть глаза, и произнести вслух те страшные вещи, о которых ему и думать-то не полагалось. Ибо любое сомнение считалось греховным, а эпитемья налагалась с простодушной скромностью, без всякого изыска и разнообразия, от десяти лет ИТЛ до пули на задворке тюрьмы. Хорошо, что не знают о судьбе генералов Штерна, Арчагова, Смушкевича, Лактионова и других подумал Мерецков. Их расстреляли, когда немцы стояли под Москвой. «Знаем», – спокойно сказал вдруг Убаревич, и Мерецков смутился. Он всегда казнился и подумывал прибегнуть к личному оружию, когда вспоминал очную ставку с Локтионовым, единственным из двух десятков подельщиков, устоявшим под пытками и не подписавшим дикую напрасленную на себя. «И про дубинки Шварцмана нам тоже известно», – заметил Блюхер. Мне было легче, я умер сразу. Не терзай себя, Фанасевич, и воюй дальше. Кирилл Афанасьевич подумал, что его двухмесячная отсидка ничто в сравнении с их страшной судьбой. И невероятная жестокость даже не в том, что прославленных полководцев лишили жизни и права защищать отечество от лютого врага. Надруг... Надругались над их добрыми именами, объявили предателями, изменниками, врагами народа отравили этим сознание советских людей, дети которых по настоянию педагогов в букварях выкалывали глаза на портретах истинных героев, веривших в партию коммунистов-ленинцев. Интересно, возникла вдруг праздная мысль у Мерецкого, знают ли они сами об этом? Генерал армии устыдился того, о чем подумал, но еще более горький стыд пришел к нему от сознания как бы собственной причастности к тому, что произошло. Нет, на руках Мерецкого не было крови расстрелянных людей, генерал армии не подписывал смертные приговоры, как делали это Будённый и Ворошилов. Не доводилось ему излагать особое мнение в трибунале, как поступил Василий Блюхер, не согласившийся с обвинением, предъявленным Тухачевскому и его товарищам, за что сам был тоже вскоре уничтожен. Но вот он, Мерецков, продолжал жить и дальше. Плохо ли, хорошо ли, командовал фронтом, от них, с которыми вместе служил когда-то, был у них начальником штаба, безгранично верил в их кристальную честность и командирский гений, даже праха теперь не осталось. А Кирилл Афанасьевич испытывал острое чувство вины за то, что он, человек по всем параметрам не лучше, чем эти двое, оставался по эту сторону бытия, в котором им уже не оставалось места. «А нас ладно», – решительно сказал Блюхер и отодвинул кружку с недопитым чаем история рассудит. Времени мало, давай о твоих делах. А вот что и подскажем, опыт какой-никакой, имеем. Верно, Иероним Петрович? У Уборевич кивнул и впервые улыбнулся. Мерецков вдруг вспомнил, как впервые встретился с ним еще по службе в МВО в ноябре 1928 года. Это было время кардинальных изменений в Красной Армии, переходившей от неоправдавшей себя территориальной системы на иную организационную структуру. За несколько дней до начала учений войск московского гарнизона Убаревич подарил Мерецкову только что вышедшую из печати собственную работу о подготовке комсостава РККА, полевые поездки, ускоренные военные игры и выходы в поле. «Как давно это было! Будто в иной исторической эпохи, подумал Кирилл Афанасьевич. «А какие интересные вещи узнал я тогда из его работы». Именно с той поры принялся вырабатывать собственный командирский почерк. ну ка ну-ка, похвастай, чему ты научился у Еронима Петровича, сказал Блюхер, склоняясь над картой, которую Мирецков развернул на столе, которую Мирецков развернул на столе прямо поверх кружек с чаем. Убрать их не позволил Василий Константинович, сказав, что он только мельком посмотрит для общего впечатления, ведь Мирецков знает, какой он глазастый, разом охватит обстановку. Хреновая, прямо скажем, обстановка, вздохнул маршал Советского Союза, складывая карту. Уборевич молчал. Блюхер протянул карту командующему фронтом, взял с чугунной буржуйки чайник, долил кипятка в кружку. «На что рассчитываешь, Кирилл Афанасьевич?» спросил Василий Константинович. «На резервную армию Ставки? Твой фронт ее никогда не получит. Сталину нужна эффектная победа». Скажем, выбросить немцев из Крыма или вернуть Донбасс. А там сейчас собрались такие герои, что обещают хозяину справиться с этими задачами, не требуя отставки никаких резервов. Да, их у нее и нету в наличии. И все равно они выглядят в лучшем свете, чем ты, сидящий в болотах. Эти вот не просят, а то уже Сталину надоел с просьбами о помощи. Пока вождь надеялся, что вы пробьетесь к Ленинграду, это было бы впечатляющим фактом, ваша судьба его интересовала а какая-то маленькая Любань, нет, это не звучит. Хотя ее захват уничтожат чудовскую группировку, только вот немцы не позволят вам это сделать, сил у них больше. Помните, Кирилл Афанасьевич, как ездили вы в Германию изучать опыт штабной работы? Спросил Убаревич. Мерецков помнил. Уже тогда, в конце 20-х годов, его поразил высокий для своего времени уровень военной техники в Рейхсвере. И сейчас он понял, что у спросил его об этом не случайно. Хорошо изучивший немецкую армию Ироним Петрович полагал ее потенциальным противником отечества и всегда ратовал за механизацию и моторизацию РКК. Именно он провел в МВО первое учение с участием недавно сформированной мотомехбригады. Опытное соединение обязано было проверить теоретическую мысль, высказанную Триандофиловым, заместителем начальника Генштаба и большим умницей, человеком, который впервые в истории военного искусства предложил глубокие операции с применением больших масс танков, мотопехоты, конницы и авиации. То учение провалилось, управлять бронетанковыми войсками никто пока не умел, но Уборевич продолжал верить в стратегическую диспособность крупных танковых соединений. Образовалась троица военных интеллектуалов Триандафилов, Тухачевский и Уборевич. Они оттачивали рожденную полководцами Красной Армии архисовременную идею, довели ее до совершенства и были объявлены врагами народа. А мысли их, ставшие соответственно вредительскими, взяли на вооружение генералы Вермахта, успешно применив русскую теорию против самих же русских в сорок году. «С тех пор они многому научились», – ответил Мирецков на вопрос командарма первого ранга. «Меньше автоматизма, больше инициативы, маневра. И в техническом отношении сильны, хорошо развито саперное дело. Опять же автоматическое оружие, густой огонь не дает красноармейцам головы поднять, не только прицелиться из винтовки». «Значит, идея маршала Кулика, как экономить патроны в бою, не оправдалась», – усмехнулся Блюхер. «Не оправдалось», – вздохнул командующий фронтом. «И без автоматов нам просто зарез. ППШ – хорошая машинка, но мало их войсках. Не успели еще наделать». «Вот пока не наделали и сидели в стратегической обороне», – проворчал Василий Константинович. «Как толково предлагал эту позицию на 42 второй год шапошников. Для наступления надо превосходство создать. Превосходство не только в живой, хорошо обученной силе». Но и в танках, авиации, артиллерии, боеприпасах, и в автоматическом оружии, наконец. Как же в современной армии воевать без автоматов? Об этом Ироним Петрович еще в 1924 году писал. «Верно», – подумал Мерецков. «Была статья у Боревича в военном вестнике, где он утверждал, Красную армию необходимо срочно оснастить легким автоматическим оружием». Сейчас даже не верится, что уже в столь отдаленные от 1942 -го года времена находились люди, которые предвидели нынешние просчеты. Кирилл Афанасьевич помнил, что в той давней статье автор подчеркивал «станковые пулеметы в несколько раз дороже легких пулеметов или тем более автоматов. Во время наступления красноармейцы, вооруженные легкими, а потому и мобильными пулеметами и автоматами, нанесут обороняющемуся противнику куда больший урон». Парадоксально, но это было опубликовано в 1924 году. В начале 30-х годов возникла реальная возможность приобрести лицензию на производство финского автомата «Суоми». Вопрос этот рассматривался на заседании Реввоенсовета. Отвечавший тогда за вооружение РКК «Кулик», ставший затем маршалом Советского Союза и уже в начале войны разжалованный Сталиным за бездарность в генералы – безапелляционно заявил категорический протест. «Это ж какую прорву патронов надо при автоматической стрельбе?» – возмутился он. «Бойцам только волю дай, они и будут пулять в разные стороны. То ли дело винтовка, каждый выстрел только в цель. Один патрон, один убитый вражеский солдат». Предложение по поводу автоматов для РККА после таких аргументов, кто же будет против экономии боеприпасов, тут же и похерили. А в 1939 девятом финны задали нам жару с помощью СОМИ. Спохватились, и на базе этого автомата в пожарном порядке создали собственный пистолет-пулемет Дегтярева образца 1940 года. Прямо-таки близнец финской машинки. Только неудобный получился автомат. Не пошел он у нас, куда ему до безупречного ППШ-41, появившегося перед самым нападением Тевтонов. Только мало их на фронте. До сих пор не успели наделать, хотя производство автоматов Шпагина настолько простое, что наловчились их делать в любой механической мастерской. «Техника в современной войне – вещь, конечно, серьезная», сказал Уборевич. «Тут немцы по многим параметрам нас опередили, по крайней мере, часть пехоты посадили на машины, но и механизированными войсками надо умело командовать, творчески использовать принципиальные положения тактики и стратегии». Мерецков знал, что вопросом теоретической подготовки командного и политического состава Красной армии Ироним Петрович придавал первостепенное значение. Еще в 1921 году, будучи командующим Пятой й армией в Сибири, он основал журнал «Красная армия на Востоке». И печатал там статьи, в которых призывал готовиться к войне с будущим противником, у которого, это исторически неизбежно, военная выучка и приемы боя будут на несколько порядков выше, нежели у Колчака Единикина, Юденича и у белополяков. Подумать только, мысленно воскликнул Мерецко, ведь он предвидел зловещую возможность в 21 первом году. «Ты пришел ко мне, Кирилл Афанасьевич, уже после службы в Белоруссии», – напомнил Блюхер. Прошел хорошую школу, будучи начальником штаба у Иронима Петровича. А поскольку достиг немыслимых высот, сам командовал генштабом. Скажи, как случилось, что забыли вы наше предостережение против зазнайства и шаблона в военном деле? Почему твои командиры ударяются в панику, потеряв управление боем? Я уже не говорю о том, почему они это управление теряют, а вот при наступлении бьют в одну раз и навсегда выбранную ими точку. «Точку им определяют сверху, – Василий Константинович», – заметил Убаревич. «Деревню Н взять к восьми утра в лобовой атаке. Нужна ли эта деревня для улучшения общей обстановки дело десятое? Главное – успеть включить ее в боевую сводку и донести наверх. Не так ли?» – Мерецков согласно кивнул. «Эти люди говорили правильные вещи, но слишком они оторвались от сложившейся практики. А кто ее сложил? Практику эту? Мы сами». «Каждый стремился показать, что он лучше, нежели другие, более достойный, потому как имеет материальный успех, взял деревню Н. Так и воюем. А скольких жизней стоила эта деревня, которую уже к вечеру, может быть, придется отдать пришельцам, ибо брал я ее, не согласуясь с обстановкой, с возможностями солдат, это начальство мое уже не волнует. Оно ведь тоже хорошо теперь выглядит там, где именно так выглядеть положено» фронта тоже стало выглядеть тем, где именно так выглядеть положено. Он хорошо знал от знакомых генштабистов суть прошлогоднего конфликта Жукова с Рокоссовским. Последний командуя 16-й армии, против которой действуя в направлении против Москвы, гитлеровцы бросили 5-й армейский, 40-й и 46-й механизированный корпуса, творчески оценил обстановку и решил занять выгодную оборонительную позицию в районе реки Истра, И водохранилища с естественными рубежами. Здесь можно было бы надежно отбиваться небольшими силами, а высвободившиеся войска отвести во второй эшелон, перегруппировать и бросить на опасное клинское направление. Рокосовский тщательно взвесив все за и против, обсудив идею в собственном штабе, обратился к Жукову за разрешением загодя отвести войска на Истринский рубеж. Иначе противник все равно отбросит армию туда и, не дав закрепиться, на ее плечах сходу одолеет Истринский рубеж. «Стоять смерть, ни шагу назад», категорически и твердо ответил командующий Западным фронтом. Рокоссовский резонно заметил, что позади 16-й армии нет никаких войск. Если мы все погибнем, то путь на Москву будет открыт. Лучше немного отойти и уж на естественном рубеже стоять насмерть. Удержать позиции в новых условиях будет проще, с меньшими потерями, ведь армия измотана предыдущими боями». «Нет!» – упрямо заявил Жуков. Чего-чего, а упрямство ему было не занимать. Армейские правила позволяют в исключительных случаях обратиться через голову прямого начальства. Рокоссовский не о собственных амбициях думал. О судьбе Москвы, что была за его спиной. Он рискнул выйти к начальству генштаба и Шапошников утвердил единственно верное решение. Ведь сила у немцев была в танках, они бессильно ткнутся в природный барьер, а мотопехота не сумеет использовать подвижность. Увы. Едва Рокоссовский начал маневр, пришла грозная радиограмма Комфронта. «Войсками фронта командую я! Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю!» Приказывая обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать. Генерал армии Жуков. Самые мрачные прогнозы Аркасовского оправдались. Смяв слабый северный фланг армии, немецкие танки взяли Солнечногорск и клин. Враги нависли над Москвой со стороны Дмитровой и Яхромы, и только чудом командарму 16 и только чудом командарму 16 удалось остановить немцев на подступах к столице. «Но чудес на войне не бывает», – Кирилл Афанасьевич прервал размышления мирецкого маршал Советского Союза. «За каждым чудом военная мудрость полководца, подкрепленная мужеством, отдающих жизни за отечество солдат». Рокосовский был прав, а Жуков проявил недопустимое вообще, а в тех условиях и преступное самодурство «давай называть вещи собственными именами». Впрочем, этому лихому и чересчур волевому кавалеристу есть у кого учиться. Есть с кого брать пример. У нас уже нет времени, Василий Константинович, мягко становил Блюхера командаром первого ранга. Теперь это уже история, и пусть об этом судят потомки. Вернемся к положению, в котором оказался наш бывший начальник штаба. Время для решительного наступления упущено. Наступила весна, скоро исчезнут дороги, и вторая ударная окажется по горло в болоте. Надо отводить ее на захваченный плацдарм к левому берегу Волхова. Пока не поздно, — добавил Блюхер. — Я не могу принять такое решение, — растерянно проговорил Мерецков. Это прерогатива ставки. И потом, оставить такую огромную территорию меня не поймут. — Меня не поймут. Там. Он поднял глаза к мощным накатам блиндажа. «А ты отстаивай собственную точку зрения, настаивай, требуй», сказал Василий Константинович. «Ведь всегда был смелым человеком и умницей. Недаром я так доверял тебе на Дальнем Востоке. Так почему же ты сейчас?» Убаревич предостерегающе поднял руку, и Блюхер в сердцах ударил кулаком по колену, чертыхнулся. «Что он с вами сделал, этот тиран с комплексом неполноценности?» С пронзительной жалостью глядя на Мерецкого проговорил маршал Советского Союза. «Разве можно хорошо воевать, оглядываясь по сторонам, боясь не вражеской пули, а не милости самого?» «Мы постараемся, Василий Константинович, постараемся», – срывающимся голосом сказал Комфронта. «Выиграем войну, выиграем, не благодаря, а вопреки ему». Имени его произнести Мерецков не сумел, духу не хватило но командиры поняли бывшего начальника штаба. «Гитлер проиграл войну уже в тот момент, когда начал ее», – заметил Убаревич. «Покорить восточное пространство – это его навязчивая идея, и он широко развивает в Майнкампф. Впрочем, его и подталкивали к этой войне, как второго Вильгельма и нашего царя к Первой мировой. А когда-нибудь эта тайная роль Третьей Силы станет для потомков явной». Но война это вообще беспрецедентно в истории человечества, потому как не иметь дипломатического раунда, который всегда предшествует боевым действиям. Гитлер с самого начала решил вести войну колониальным способом. С первых дней война стала всенародной. Это война русского народа, для которого решается вопрос жизни, быть или не быть, против немецкого национального эгоизма, извлеченного Гитлером из-под оказавшейся весьма тонкой скорлупы. Рано вот решили вы глобально наступать, по спешности это дорого обойдется, но все равно Красная Армия обречена на победу. «Но почему без вас?» – воскликнул Мерецков, убирая тех большевиков, которые не могли бы до конца примириться с узурпацией политической государственной власти. Сталин не мог спать спокойно, не тронув высших военных, кроме тех, разумеется, из кого он мог бы вить веревки, – пояснил Яроним Петрович. Ведь если бы на самом деле Михаил Николаевич Тухачевский и остальные, всем осужденные специальным присутствием Верховного Суда СССР 11 июня 1937 года, как военные заговорщики, были агентами иностранных разведок еще с двадцатых годов, то что мешало нам совершить переворот еще до полной победы социализма, провозглашенный 17-м съездом, на который, кстати говоря, всех нас, врагов народа, делегировала партия? «Никакой логики!» «У тиранов собственная логика», – буркнул Василий Константинович. «Надо мной суда-то не было. Я отказался приговорить товарища к смерти. Вот за это меня и убили в камере следователей НКВД. Со мной все проще», – усмехнулся Убаревич. Подпоручик царской армии, да еще и в Академии германского генштаба обучался. Мирецков вспомнил давний теперь уже случай, имевший место быть уже после того, как он вернулся из Испании. Шел проклятый июнь 1937 года. На совещании высшего комсостава обсуждалась ошеломляющая новость. Тухачевский, Якиру, Боревич и другие – враги народа. Дали слово Мерецкову. Ждали, что навалится на Иеронима Петровича, с которым, об этом присутствующем было известно, служил долгие годы. А Мерецков все про Испанию толкует, про военный опыт тамошних сражений. Из зала реплики «Давайте по существу, к повестке ближе!» И Сталин вмешался. «Что, мол, думает Мерецков о случившемся?» Тут Кирилл Афанасьевич и ахнул, не понимая, почему выступающий костерят у Боревича, и такой он был этакий, а если знали, что плохой, то почему молчали? Я вот ничего дурного о нем не скажу, всегда ему безоговорочно верил. Зал затаил дыхание, мысленно похоронив Мерецкова. Только Сталин понял, представилась возможность показать, как ценит вождь, прямодушие, искренность, да и этот наивный ярославец по своему честен. Мы тоже им верили, со спокойной грустью сказал он. И назначили на следующий день заместителем начальника Генштаба. А потом разговор тот самый, что был двумя годами позже, в 1939, когда вернулись в Россию последние испанцы. Мерецков лично его не знал, этого человека, Николая Лещенко, военного советника, пробывшего в Испании два года, самый большой срок. Республиканцы ласково называли его Колос, вроде бы Коля, если по Нашински. Рассказал эту историю Мерецкова его соратник по спецкомандировке на Пиренейский полуостров, Тезка Лещенко, советник в Испании по артиллерии Николай Николаевич Воронов. Когда из пяти маршалов осталось в живых два – Советники получили инструкцию предложить испанцам убрать из политических уголков их частей портреты маршалов врагов народа. Получил указание советник корпуса Долговязый Колос, вызывавший у малорослых, как правило, испанцев почтительное изумление двухметровым ростом. Комиссаром корпуса был анархист, к нему и обратился Лещенко с деликатной просьбой. «Не могу этому поверить», – сказал анархист. «Из пяти маршалов трое стали врагами. Никакой логики». Ну ладно, Тухачевский и Горов бывшие офицеры, а легендарный Блюхер – крестьянский сын. Сделаем так. Ты знаешь, Колос, что я член ЦК нашей партии, свяжусь с руководством, пусть следует версию связи маршалов с иностранной разведкой. Через 10 дней комиссар официально сообщил русскому советнику, что проведенный в 12 государствах агентурной проверкой установлено, никаких контактов с секретными службами у маршалов не было. Ладно, сказал комиссар анархист, портреты мы уберем, только уничтожать не будем, спрячем. Придет и их этих ребят время. Воронов взял слово Смирецкого, услышал и тут же забудь. Этот Лещенко и так чересчур смело независим в суждениях, не подведи его. Кирилл Афанасьевич ни единой душе не обмолвился, а забыть не мог, нередко травил себе душу вопросом. Разве у Сталина не было возможности установить истину? «Сколько угодно», – ответил Блюхер. «Только зачем, если он сам организовал фальшивое обвинение? А про вторую ударную ты подумай, Кирилл Афанасьевич, ведь ее командование высказывается за отвод, и ты это знаешь». «Надеюсь на помощь Ставки», – опустил голову Мерецков. «Ставка даже не Господь Бог», – усмехнулся Уборевич, поднимаясь с места. «Мы уходим». «Воюй грамотно, Кирилл Афанасьевич, независимо и экономно» как мы собирались делать это когда-то вместе. К твоему соседу слева заглянем, пояснил, надевая шинель Блюхер. Курочкин толково бьет немца, даже котел ему под Демянском соорудил. Только показать успехи не умеет, поэтому и за труд его Павла Александровича замолчат. Мерецков снова лежал в такой удобной постели Яковлева, когда в блиндаже возник вдруг Сталин. Проворно приблизился к Мерецкову и ткнул мундштуком трубки в подбородок. «Куда они ушли?» – спросил Сталин. о чем вы здесь говорили? Отвечай нам». «Что говорили?» Он тыкал генерала армии в шею и требовал рассказать содержание недавнего разговора. Кирилл Афанасьевич силился приподняться, но тело отказывалось повиноваться. «Говорили?» – услышал он вдруг голос Яковлева – «О чем это вы говорили? Уже время, Кирилл Афанасьевич. Просили ведь разбудить. Трясу вас, а вы все произносите что-то». Мерецков рывком поднялся и свесил ноги с кровати. Серые валенки, заботливо просушенные Миша бородой, стояли рядом. И адъютант выжидательно поглядывал на хозяина от двери. «Да-да, пора ехать. Спасибо за гостеприимство, Севолод Федорович», поблагодарил Кирилл Афанасьевич. «Фамилий никаких я тут не называл». «Вроде не слыхал», – ответил Яковлев, отводя взгляд в сторону. «Тогда ладно, едем. Неужели он и сон мой видел?» – с невеселым ужасом подумал Мерецков.